аннотация кайла была зачищена пройдя подобную процедуру она не должна помнить своего прошлого но периодически перед мысленным взором девушки встают сцены из ее другой жизни к тому же у кайлы есть необычное умение которое она не могла приобрести в больнице для зачищенных девушка прекрасно владеет навыками боя при необходимости может путать следы или бесшумно следить за кем-то Сама того не ведая, Кайло оказывается в эпицентре борьбы правительства лордеров и подпольной организации, выступающей за свободу. Идеально натренированная, быстрая, обладающая острым умом и отвагой, Кайла ценный боец и для тех, и для других. Девушка понимает, что должна вспомнить, кем является на самом деле и собрать головоломку своей жизни по фрагментам, а пока этого не произойдет, ей лучше держаться в тени». Но когда лордеры забирают Бена, парня, которого она по-настоящему любит, Кайло решает бороться, и она готова пожертвовать абсолютно всем».